Петр празднует победу. После Гангутского сражения русский флот отправился к городу або а царь вернулся в Ревель праздновать победу. Город уже стал главной тактической базой российского флота, хотя строительство гавани еще продолжалось, и корабли были вынуждены стоять на рейде у островов Нарген и Вульф, Айгне. В августе, когда Петр I... был еще с флотом на море, княгиня Голицына, находившаяся в свете Екатерины в Ревеле, писала ему, «Всемилостивейший государь, мой дорогой батюшка, желаем твоего быстрейшего прибытия к нам в скорости, и ежели ваше величество соизволит промедлить, мое пребывание, господин, будет непосильным. Царица государыня никогда не соизволит успокоиться до полуночи». И сижу у Ея Величества беспрестанно три часа. А Кирилловна, стоя у постели, дремлет. Царица Государыня изволит говорить. — Тетушка, ты дремлешь? Она отвечает. — Нет, я не дремлю, я смотрю на туфлю. А Марья с постели ходит по палате и располагается посреди палаты. А Матрена ходит по палате и бронится со всеми. а Крестьяновна стоит за стулом и все смотрит на царицу-государыню. С твоим возвращением я освобожусь от опочивальни. Петр I отмечал свою победу с ревельскими бюргерами и местными дворянами. В поместье Рентеля, в роще при Ревеле, получившем вскоре в народе название Королевской усадьбы, одна ассамблея следовала за другой. Один прием был для офицеров флотских и сухопутных, другой для ландратов, третий для бургомистров и ратманов Ревеля. 18 августа гости были приглашены по случаю того, что царь стал дедушкой. Немецкая принцесса, супруга Алексея Петровича, родила дочь. Поскольку старая усадьба была мала, приемы происходили под открытым небом или в больших палатках, установленных на лужайке. Об этих ассамблеях писал в своем дневнике бургомистр Ревеля Герман Йоган фон Цурмюллен. У Петра наладились дружеские отношения также с бургомистром Йоганом Иопсоном Хуком, после того, как тот однажды, когда царь прибыл в гавань, предложил ему для поездки в город верховую лошадь. Монарх неоднократно удостаивал Хука своими посещениями в его доме, на улице Лай, 29. В этот же день Шаут Беннахт Петр Михайлов отправился в Петербург в сопровождении пяти русских галер, которые конвоировали плененные у Гангута шведские фрегаты и галеры. Русскими галерами командовал капитан Петр фон Сиверс, отличившийся особой отвагой при взятии элефантом. 23 августа к ним присоединились русские суда из Ревеля, и Пётр перебрался на свою адмиральскую святую Екатерину. Между Березовыми островами и Кроншлотом эскадру настигла страшная буря. Ветер в двух местах сломал букшприт святой Екатерины. Волны стали уже перекатываться через борт на палубу корабля. Если бы шторм усилился, пришлось бы в избежание худшего рубить мачты кораблей. К счастью, скоро все утихло, и 4 сентября кадра благополучно прибыла в Кроншлот. Еще до этого поступило сообщение, что скончалась английская королева Анна, и новым королем избран Курфюрст Ганновера Георг I, а также сообщение об установлении границ с Турцией. последовало триумфальное шествие в Петербурге. Плененный шведский адмирал был облачен в вышитый серебром мундир, подаренный ему царем. Шествие прошло через возгибнутое вознаменование победы триумфальную арку с изображением атакуемого орлом слона в напоминание о взятии русскими шведского адмиральского корабля «Элефант». Девиз на триумфальной арке гласил «Орел не ловит мух». Корабли дефилировали в торжественном строю по Неве, привлекая внимание жителей столицы. На медали, выпущенной в память Гангутского морского сражения, от Чеканина «Прилежание и верность превосходят силу». Петр I после Гангутского сражения был повышен в чине, будучи произведен в вице-адмиралы. Кстати, с соответствующей просьбой он обращался в Адмиралтейство уже весной – но тогда получил отказ. Награждая своих подданных, Петр высоко оценил заслуги и верность Екатерины и заявил тогда признательность и свою к заслуге, оказанной под прутом великой супруги своей. Он в честь Ея учредил дамский орден святой Екатерины, который 24 числа ноября, яков день теза именинства Ея, наложил на ея высочество, и сия монархиня в тот день во возблагодарение великому супругу своему дала великолепный праздник. И подобно тому, как во время Полтавской баталии Петра обрадовала добрая весть о рождении Елизаветы Петровны, так вскоре после Гангута Екатерина разрешилась третьей дочерью Натальей Петровной. Победа располагает к великодушию. Исход Гангутского сражения побудил царя оказать милость части лифлянцев, плененных во время Северной войны и разосланных по разным местам России. Эта амнистия касалась и депортированных в 1708 году граждан Нарвы и Тарту, которым разрешили теперь возвратиться на родину из Вологды и других мест. Выжившие пленники вернулись в 1714-1717 годах. В худшем положении оказалась Ингерман-Ландия. Там государь поселил привезенных из других мест империи людей. Успехи на море укрепили Петра в его желании ускорить развитие России в направлении европеизации. Характерно, что в числе царских указов конца 1714 года имеется подписанное 29 декабря постановление о неношении старинного платья и бород и запрещении торговать русской одеждой. Этот весьма непатриотичный на первый взгляд указ был по сути дело повторением указа 1697 года. Только крестьянам и духовенству не возбранялось носить бороду и традиционную русскую одежду. Остальным же, поскольку одежда сия выглядела восточной, царь приказал отказаться от таковой. Все находящиеся на службе русского государя лица должны были отныне выглядеть как европейцы. Царя мало волновал тот факт, что кое-кому из подданных это отнюдь не нравилось».